Глава вторая. Приехав с утренним поездом в Петербург, Болотов в тот же день под вечер, когда стемнело, позвонил в пятом этаже громадного дома на Лиговке. Ещё из прихожей снимая пальто, он услышал сухой и резко надтреснутый бас Арсения Ивановича. Отвечал ему чьё-то другое взволнованный голос. Да нет, что же тут страшного? Внушительно говорил Арсений Иванович. «Страшного кормилица я не вижу тут ничего. Вода не на их, а на нашу мельницу. Третьего дня порт Артур, вчера Мукден, сегодня Цусима. Кто в барышах? Японцы? Не одни, только японцы. Я человек старый, а я вам скажу. К осени армия будет наша». Вы думаете, у нас там нету людей? Есть кормилец, найдутся. Наши люди всюду пройдут. Где прыжком, где бочком, где полском, а где и на карачках, прибавил он весело и засмеялся. Болотов уже много лет знал Арсений Иванович. Арсений Иванович, бодрый, белый как лунь старик, был один из основателей партии. Он гордился тем, что отец его был крестьянин и что сам он в юности пахал землю. Но от этого было в крестьянство остались только мудрёные поговорки, слово кормилец, густая лопатая борода, да незыблемый авторитет человека не из книг, а из жизни знающего деревню. Моё слово олово, часто говаривал он, и его слову верили и ценили его. Что значит? Я не о том, горячился молодой незнакомый голос. В этом я с вами согласен. Я спрашиваю, как можно служить? Разве социалист может служить в войсках? Странно, когда это принципиально недопустимо. И вдруг тут в полутёмный чужой прихожей, между грязными шляпами и пальто Перед болотовым сновом в мельчайших подробностях ясно встала картина бесславного боя. Вот тяжёлый чёрный четырёхтрубный корабль у правой кормовой башни навзничь в крови лежит Саша, и через полузатопленную корму лениво плещщут шумящие волны. Арсений Иванович говорил про присе партины и истины, Именно то, что на его месте сказал бы сам Болотов. Но на этот раз эти затворженные слова показались неправдивыми и ненужными. Саша. Где Саша? Но дважды ангел вострубит, на землю громом небесный грянет, и брат от брата побежит, и сын от матери отпрянет. брат от брата побежит вспомнил болота в забытые стихи Пушкина вот и саша ушёл арсений ivанович смеётся да что это я разверсиний ivанович не прав разве армия скоро не будет наша разве цусима не откроет солдатам глаза что это со мною а помнился он и сильно толкнул скрипучую дверь. В свинцовых волнах табачного дыма тонули Арсений Иванович, доктор Берг, и неизвестный болотову молодой человек товарищ Давид. Вера Андреевна, высокая ещё не старая женщина с изнурённым жёлтым лицом, по тюремному торопливо шагала по комнате. Два раза в неделю собирались они для своего ежедневного партийного дела. И это Ежедневное дело оказалось им тяжким бременем управления партией. Как каменщик, роя фундамент, разгружая кирпичи, поднимая вёдра с цементом, исполняет скромную и полезную работу строителя, так и они долготерпеливо и скромно камень за камнем строили партию. Но как каменщик не властен разрушить дом или не достроить его, А властен в этом только нанявший его хозяин, так и они были не властны над революцией, и попытки их руководить ею были всегда неизменно бессильны. Когда Болотов окончил доклад о своей заграничной поездке, доктор Берг сухо изложил важнейшую цель заседания. Товарищ Давид, военный организатор, член партии работающий исключительно в войсках приехал в Петербург сообщить, что в городе Энск волнуется пехотный полк, что в полку этом готово вспыхнуть восстание. Члены местного комитета, и в том числе он, Давид, не решились что-либо предпринять, не испросив дозволения старших товарищей. И сейчас же в накуренной душной комнате они перешли к делу, то есть заговорили о том, следует или нет начинать восстание. Они говорили в уверенности, что от их разговоров зависит судьба двух тысяч солдат. Они забывали, что если люди решаются на убийство, на бунт и на смерть, то, конечно, не потому, что пятеро неизвестных считают это хорошим, полезным и нужным, и что решение этих людей зависит от неисчислимого множества непредвидимых и случайных причин. Главное же, они забыли, что никто над чужой жизнью не властен, и что люди в минуту смертельной опасности руководствуются не запретами и приказами, и даже не чувством долга, а своими тайными и модним понятными интересами. И седому Арсению Ивановичу и доктору Бергу И измученный Вери Андреевни и самому Болотову казалось естественным и законным, что товарищ Давид в близкий десятку солдат приезжает от имени всего полка спросить у них неизвестных, когда именно нужно всему полку начать убивать и умирать. И Давиду это тоже казалось естественным и законным.